Глава 20, В которой парень страдает от завышенной самооценки. Позорище. Вот самое лучшее слово, которое Гай Джедедайя Кормак мог подобрать к тому, что с ним произошло. Он так сильно привык к собственной силе, к тому, что его оружие и снаряжение всегда лучшие, к навыкам, полученным с помощью гипнопрограммы. Он привык быть круче всех и поплатился. Багровый к Савьера Саважа как минимум не уступал пангейскому доспеху, в который был облачен капитан Одиссея, а сила и реакция пирата превосходила возможности Гая чуть ли не в два раза. Лихо ворвавшись в капитанскую каюту, Кормак сходу получил в грудь выстрел из какого-то двуствольного чудовища и рухнул на спину, ошеломленный и без единого глотка воздуха в легких. А потом Ксавьер отбросил огнестрел, прыгнул ему на грудь и принялся дубасить закованными в броню кулачищами. Как будто работал паровой молот. Бам-бам-бам! Гай видел, как покрывается трещинами, сверхпрочный забрал шлема и лихорадочно пытался что-то предпринять, шаря руками по полу в поисках опоры. Эми подавитель на который рухнул парень, сдох окончательно. Опрометчиво было брать его с собой на бой с Саважем. Под весом дерущихся прибор раскололся на десяток кусков, и никакой гениальный азиат теперь уже точно не поможет. Треснуло забрал, и множество осколков впились в лицо Гая. «Да, вот так! Знай свое место, тварь!» Савьер ваш тоже открыл забрал и теперь орал, брызгая слюной. Он ухватил Кормака за руку и ногу, раскрутил и швырнул о стену так, что посыпались какие-то бирюльки с этажерки. А потом рухнула и сама этажерка тоже. «Недоносок! Ничтожество!» Капитан испаранцы пинал Гая ногами. Пангейский скафандр хрустел и сминался под чудовищной силой ударами. «И хакеры тебе твои не помогут! Зря ты пришел сюда, урод!» Оставив ненадолго парня в покое, Саваш подошел к на стены панели и что-то там поколдовал. Фальшпанель отъехала, и сквозь заливающую глаза кровь Кормак рассмотрел нечто, напоминающее нутро спасательной капсулы. «По закону жанра я должен сейчас поведать тебе свои дьявольские планы и хахача подставиться под финальный удар, который ты нанесешь как бы из последних сил. Но мы не в дерьмовом фильме, ублюдок! Я просто пристрелю тебя и свалю отсюда нахрен!» Ксавьер Саваш поднял с пола двуствольное нечто и, прицелившись, сказал. «Тебе просили передать привет два человека, и им обоим ты подложил хорошую свинью. В общем, наилучшие пожелание — сдохнуть от Мебиуса и вот админа. Оревуар!» Пират пальнул кормуку в живот и нырнул в люк капсулы. Гай не видел, как от Эсперанцы отделился полыхающий огнем дюс-шарик и как схлопнулось пространство, провожая его в гипер... Не видел он и Адама, ворвавшегося в распиленные плазмой двери каюты, и не ощущал, как борт-инженер взвалил своего капитана на плечи и, оглашая коридор Эспаранцы громогласными возгласами «Ска!» и «Ох, мать!» потащил назад, на Одиссей, в Медсек к Виктории. Очнувшись, Гай вытолкнул из горла катетер, пошевелил руками и ногами, и, убедившись, что все работает, постучался в прозрачный колпак капсулы. «Ох, мать!» — сказал Адам, дежуривший тут же. — Вик, он пришел в себя. Доктор подошла к капсуле и сказала. — Лежите. Не вставайте, капитан. Сейчас еще комплекс инъекций. Массаж. Не дергайтесь. — Не дергайтесь, говорю. Хуже будет. Она продолжала звать корма канавы. Гай покорно замер, хотя внутри все просто бушевало. Саваш отделал его как... как щенка. Задал ему первостатейную порку. А еще вот это вот. Админ. Мебиус. Чисто интуитивно он понял, что админ – это тот, кто стоит за нападениями мехов. Но вот то, что эти трое работают в одной связке, это было, ну, как минимум, это было логично. Нападения на лайнеры случались и раньше. Вот только из гиперпространства их выдергивать стали совсем недавно. Да и детали от системы дистанционного управления мехами на складе Мебиуса говорили сами за себя. И что теперь делать с этой информацией? Ощущение собственной беспомощности было обескураживающим. Всегда найдется кто-то сильнее. Эту истину Гай слышал еще в детстве, но благополучно забыл, не применял на практике. Как и совет, не сбавлять темпа, слишком мало времени тренировкам, слишком много какому-то бестолковому мотанию по галактике. Он полагался на накопленные силы и имплантированный гипнопрограммой опыт и стал самонадеянным, что мешало взять с собой в каютах Саважу Джипси или Карлоса, да хоть того же Мича в конце до концов. Тогда исход поединка мог быть совсем другим, а так провинциальный парень, возомнивший себя супергероем против профессионального убийцы, и результат закономерный. Ксавьер Саваж – это не тупые мехи и не жлобы абордажники, проникающие ранения в брюшную полость, множественные переломы конечностей, смещение позвонков, разрывы внутренних органов. Эту информацию он увидел, скосив глаза на монитор, висевший на боковой перегородке. Сейчас трехмерное изображение его организма было окрашено в основном в насыщенный или светло-зеленый оттенок. То есть, в целом, Гай уже пришел в норму и ужаснулся. Сколько же времени прошло? «Мы в системе Цитруса, на орбите миграната сказал Адам. «Давид Маркович уже вычислил СКА Ельцина. Ведем наблюдение». «Ты не нервничай, капитан. Всего-то вторая декада к концу подходит, как ты тут здоровье поправляешь. Вот сейчас тебя Вика отпустит. Мы тебя ска... напоим, накормим и в курс дела вводить будем». В медотсек зашел Джипси. В руках он держал стопку одежды. «Привет, Кэп. Отлично выглядишь», — сказал он и белозубый улыбнулся. Голый и покрытый слизью капитан показал ему средний палец изнутра капсулы. «Процедуры окончены, пациент может покинуть помещение», — серьезным тоном сказала Виктория Схайяма, но в глазах у нее играли бесенята. Гай дернулся было, но тут заработал очень агрессивный циркулярный душ, и по всему телу прошлись болючие струи воды. Он чуть было не захлебнулся, и первыми словами его, когда медкапсула открылась, было «За что?» «За то, капитан, что сунулись туда в одиночку», — безоперационно заявила доктор. «Я ваши внутренности собирала по кусочкам. Вы подумали, что будет со всеми нами, с Яром, в конце концов, если вы умрете. Как мальчишка, честное слово. Вот, пожалуйста, Эбигайль, будете знать». э Кормак ухватил полотенце и прикрыл свои чресла. «Не надо, Эбигайль». «Она уже в курсе», – беззаботно заявил Джипси. «Франческа ей сразу написала. Она тебя убьет, это точно». – вздохнул Гай. «Ладно, дайте хоть одеться». Когда он вышел в кают-компанию, Джипси рявкнул над самым ухом. «Капитан на мостике!» Хотя никакого мостика тут и в помине не было. Однако собравшаяся в полном составе команда вскочила со своих мест и почему-то разразилась бурными аплодисментами. Гай чувствовал себя неловко, да и ситуация была странная. «Ладно, ладно, я вам что, артист?» Пытался сбавить градус пафоса Кормак. «Артист, — сказал Карлос, — исполняешь знатно». По всему выходило, что они вовсе не считали его схватку с Савьером Саважем позорищем. Даже наоборот, осуждали безрассудства, но были вполне довольны своим капитаном. Этот момент еще следовало прояснить. «Старший помощник, доложите обстановку», — обернулся он к Джипси. Тот попытался сделать серьезное лицо. «Одиссей» с пристыкованным эспиранцией совершает очередной оборот вокруг помиграната. Сейчас мы над дневной стороной. Длительность витка 100 стандартных минут. Система «Одиссея» исправна на 93%, «Эсперанцы» на 65%, но техгруппа работает над этим. Благо, с дроидами у пиратов проблем не было. А пираты что? Так пираты сдались после того, как Саваж сбежал. Я подумал, а что бы сделал ты? И заморозил их к чертовой бабушке. Лежат теперь все выжившие стройными рядами в трюме Спиранцы. А это, без малого, 70 человек. В основном специалисты ждут своей участи. А еще... Что еще? Еще у них в трюме две сотни черных скафандров. Ну, тех, которые на причандалах еще. Гай представил себе, что было бы, если бы они активировались. Без Эми Подавителя им будет очень сложно совладать с Ельциным. Но вот что было бы точно сложно, так это выжить в схватке с десятикратно превосходящими силами пиратов во время атаки эсперанцы. Без этого хитрого прибора. «А, Давид Маркович?» «А что Давид Маркович?» Спросил Давид Маркович. Давид Маркович нашел Бориса Николаевича и теперь думает, что ему с ним делать. Один самонадеянный поц взял моду портить ценное оборудование, без которого наш гештальт может и не закрыться». «Я имею мысль. Пусть этот шлемазл поскорее приходит в себя и объясняет нам всем, как он намеревается забрать автоматический колонизатор из той дыры, куда его засунуло». Гай попытался переварить все сказанное вредным искином, но сумел только спросить. «Какой еще Борис Николаевич? Он что, рашен?» «Не делайте мне сердце, молодой человек», — сказал Давид Маркович. «Покушайте, попейте и вдолбите себе, наконец, в мозг. Нельзя быть таким безответственным. Это такое должно было прийти в голову? В одиночку убивать Ксавьера Саважа?» «Все, я понял, понял. Обещаю исправиться». «Кушайте, молодой человек. Не обляпайтесь». Команда расстаралась и приготовила настоящий праздничный стол из полуфабрикатов. Гай снова подумал, что им категорически необходим нормальный кок. Несмотря на то, что копченые птица и консервированные салатики и другие идентичные натуральные продукты, разогретые и приготовленные пищевым автоматом, выглядели вполне аппетитно. До блюд домашней кухни им было далеко. Он бы и сам встал за плиту, но обязанности капитана все-таки предполагали несколько иное расходование времени. Наконец, все расселись. Милостив к нам, Господи, будь, и посылай нам и дальше еду на блюде, провозгласил Джипси. Гай в первый раз слышал такую молитву, но в целом остался доволен. Сам он вводить подобные порядки на корабле пока не решался, хотя ему притело начинать ужин просто с чавканья. Поэтому он сказал Аминь! И принялся орудовать вилкой и ложкой. И чавкать, конечно. Остальные тоже не остались в долгу. На некоторое время в кают-компании стало недоразговоров. Первым сдался Мадзинга примерно через семь минут. Уф! сказал абордажник. «Ах!» — сказал его лысый коллега, откинувшись на стуль и блаженно погладил живот. Замор явно пребывал в благодушном расположении духа. «На сомтерием так не кормили, разве что, если Эбигайль что-то приготовит между вахтами. Кстати, она обещала, что убьет тебя, Кэп!» Гай почесал затылок и подумал, что гастрономические пристрастия у всех разные. «Так что там с Ельциным?» — наконец спросил он. «Давид Маркович, дайте картинку на мониторы и расскажите, что к чему». «Минуточку, молодой человек. Тут новые данные из зондов. Ну вот, вы хотели картинку? Я даю вам картинку». На мониторах ковид-компании появилось изображение по миграната. Свое название планета получила от красновато-лилового цвета растительности, которая царствовала здесь. Ядовитая для человека горячая и густая атмосфера. Полная сероводорода и углекислоты, тем не менее, была вполне пригодной для жизни многочисленных живых организмов. Более всего они напоминали кораллы, морские губки, некоторые виды мхов или шайников. Царство животных на помигранате так и не развелось. Зонды сообщали о колониях одноклеточных организмов, но сложных форм даже беспозвоночных обнаружено не было. Однако на старой Тере были уверены, планета перспективная и достойная самого пристального внимания вплоть до терраформирования. Ну а что, автоматический колонизатор за каких-то сотню лет должен был сделать из него нечто напоминающее природу Терры в карбоновом периоде, царство папоротников и все такое, только без динозавров, им взяться было особо неоткуда. Но этим планом было сбыться не суждено, и виной этому был сбрендивший Ельцин. Какого-то дьявола он приземлился на дно глубочайшего провала в планетарной коре. Наверняка палеонтологам и геологам было бы очень интересно разобраться в причинах возникновения такого природного явления. Но для неискушенных во всяких карстах, горстах и грабинах членов экипажа «Одиссея» это была самая настоящая гигантская дыра в диаметре около трех километров и в глубину около 10. Подобные провалы не были редкостью для помиграната, но этот имел право считаться рекордсменом. Автоматический колонизатор, кажется, и не собирался начинать работу. Давыд Маркович был уверен, он полностью исправен. Во всем виноват управляющий компьютер. Гай перелся в экран, пытаясь разглядеть в пурпурном мареве очертания огромного корабля. Сделать это было проблематично. Он полностью зарос местной фауной. И какие есть мысли, что делать с этой штукой? Молчание было ему ответом. Эта штука представляла собой диск диаметром 2,5 километра, а высота оси 450. Проникнуть туда теоретически можно было и через люк для техперсонала. Его, правда, должны были заварить еще перед вылетом. Или через аварийный вход, который вел прямиком к ядру управляющего компьютера. На случай возникновения ситуации, похожей на имеющую место быть. «Эми-подавителя у нас нет. Стало быть, придется организовывать что-то вроде разведки боем. Но желательно без боя», – Гай посмотрел на Адама и Викторию. «Как насчет людей? Будет он атаковать нас, если мы не проявим агрессию?» — Ельцинска сбрендил, — пожал плечами Адам. — Есть теоретическая возможность переподчинения его команде спасателей и сброса настроек, но... — Что но? — Но тогда, Ска, он начнет терраформирование миграната и мы не сможем затащить его на яр, — развел руками борт-инженер. «Возьмите меня с собой», — сказал Давид Маркович. «Я таки попробую его переубедить, без всяких эми, Что такое древний управляющий комп против эскина с нового привоза?» Адам только ухмыльнулся. «Ох, мать!» — сказал он. «Есть у меня мысли, что этот Ска-Ельцин не так прост. Но ну, поживем, увидим». «Так», — сказал Гай, — «значит, состав мангруппы предельно ясен. Я лечу, и это не обсуждается». «Адам летит, так как у нас нет другого техника, из той же эпохи, что и Ельцин. Франческа летит, потому что она хакер. А Джипси летит, потому что он, хрен с два, отпустит тебя и тебя». Канонир Старпом ткнул пальцем свою подругу и своего капитана. «Без присмотра. Нет вам доверия, мисс Довериан. И вам, мистер Кормак, тоже». «Значит, мы берем бот», — продолжил свою мысль Гай, но был нещадно перебит и скином. «Молодой человек, вы забыли упомянуть, что с вами летит Давид Маркович». Франческа, конечно, умница, а не девочка, и мистер Силарт такой специалист, что, боже мой. Но ведь, если вы переживаете за управление кораблем, я таки составил автопилот до Кармарена. Один затяжной прыжок, и они там. Эй, Давид Маркович, вы что, думаете, что мы можем там остаться? Не справитесь с одним сбрендившим компом?» – удивился Гай. Он снова краем глаза увидел странную ухмылку Адама, но значение этому не придал. Мало ли чего ему улыбаться, может, снова пялился на свою обожаемую Викторию. «О, Зохенвей, молодой человек, ваши речи делают мне больно. Просто возьмите контейнер с бедным Давидом Марковичем и поставьте его в бот. Я прошу совсем немного, или я много прошу?» «Да бог с вами, летим вместе!» Замор и Мадзинга были явно недовольны. «Прикройте с орбиты», — сказал Джипси. «Одиссей висит над точкой. Мало ли какие железяки полезут на поверхность. Так что к орудиям и не сметь хмуриться. За старшего, Карлос, если все пойдет совсем к черту, разморозите какого-нибудь пилота. Там их три штуки в холодильнике. Все верно, капитан?» «Верно, Джипси. Есть только два уточнения. Все совершенно точно пойдет к черту. И при этом мы совершенно точно утащим долбанный Ельцин на яр. У нас просто нет другого выхода. Понятно?» Команда ответила одобрительным гулом.